Глава 6 Вероника. То, что я увидела и услышала, не поддавалось никакой логике и пониманию. Мое сознание отказывалось воспринимать весь этот кошмар. Людей похищают, применяя либо силу, либо прибегают к помощи виртуозного обмана. Их перевозят за границы, как самый настоящий скот, как мясо. Кому-то везет и их оставляют в живых. Но они работают бесплатно, в поте и крови и живут без какой-либо гарантии на жизнь. За любую провинность их наказывают жестоко страшно. Дико, словно они попали в совершенно другой мир Рабы 21 века. Боже, как же это ужасно! За свою доверчивость, беспечность, в поисках романтики или быстрых денег люди порой получают обескураживающий обман. И реальность за гранью. Я помню мимолетные разговоры о торговле людскими органами на черном рынке. Эти разговоры происходили не где-нибудь, а в клинике Дмитрия. Как же я была слепа. Мне стало плохо, когда в голове сложилось столько кусочков одной огромной головоломки. Дмитрий вербовал доноров. Скорее всего, вербовка для него оказалась слишком рисковым действием, и он перешел к радикальным мерам – похищению. И вот почему в его клинике периодически предлагалось бесплатное обследование почек, сердца, печени, легких. Но чаще это были почки. На них ведь большой спрос. В стране каждый год столько людей ожидают трансплантации именно почек. Я даже сейчас вспомнила случай, уже позабытый. В клинику как-то пришел мужчина, желающий продать свою почку, чтобы оплатить долги. Я прекрасно понимаю, что черный рынок никогда не остановится. Это огромные деньги. Столько денег, сколько ни один врач не заработает за всю свою жизнь. В одном из помещений я увидела импровизированную операционную. Поглядела и едва не закричала и не сблевала. На операционном столе находился молодой мужчина, совсем по-дилетантски усыпленный и стонущий от боли, но не в силах что-то изменить. Черные доктора вырезали из него органы и складывали в переносные холодильники для трансплантации органов. Зажала рот одной рукой, чтобы не выдать себя. Другой смахнула слезы. «Увы, я была сейчас бессильна помочь этому несчастному» но в сознании отпечаталась страшная, воистину дикая картина. Я хоть и медик, но к таким ужасам оказалась не готова. Я смогу помочь себе и другим людям, если сбегу из этого адского места и доберусь до дома. Там, будучи в безопасности, я расскажу, что увидела. Расскажу, чем занимается Дмитрий. Расскажу, где это место. Но сначала я должна бежать. Бежать и не оборачиваться. Что я и сделала. Собрала всю себя в железный кулак, приказав не раскисать и не впадать в панику, и начала потихоньку красться вдоль стены, выглядывая, чтобы никто меня не обнаружил. Я искала выход. Не поверите, но мне повезло. Я смогла уйти. Несмотря на то, что место, из которого я сбежала, находилось Далеко от цивилизации, где-то в горах, где бродят дикие звери, и каждый шаг мог оказаться смертельным, я все равно бежала. Долго бежала. Потом перешла на быстрый шаг. А дальше уже смогла идти медленно. Переводила дыхание и старалась ступать осторожно. Я много раз падала. Выпочкалась в какой-то липкой и вонючей жиже. Один раз очень страшно упала когда подо мной провалилась земля, и я едва не свернула себе шею. Выбралась из небольшой, слава богу, ямы и продолжила путь. Несмотря на сложность моего пути, я не должна останавливаться, должна идти вперед, только вперед, домой, к мужу, к сыну. Было темно, хоть глаз выколи, только лунный свет и спасал. Холод сковывал тело. Страх лишал воли. Беспокойство за Макса и сына сводило с ума. Лишь мысль о родных мне людях не позволяла мне впасть в истерику и не раскиснуть. Я находилась где-то в горах, и куда я шла, не знаю. Я держалась из последних сил. Зря я не поела, очень зря. Голод и жажда дали о себе знать. И тогда... Я поняла, что потерпела поражение. Все мое тело ныло от боли, и я была уверена, что лишь слой липкой грязи не дает моему телу рассыпаться на куски. Мне все труднее давался каждый шаг. Я устала, замерзла, была до смерти напугана. Но я продолжила идти, постоянно спотыкаясь, я осмотрела себе под ноги. Каждое мое движение сопровождалось дрожью. Пока светит луна, я не остановлюсь. Но меня не отпускало непреодолимое желание разрыдаться, и в то же время слезы отказывались течь из глаз. Чувствовал себя так, будто вся моя жизнь вместилась в эти несколько лет. Я столько раз испытывала страх, ощущала душевную боль и столько испила горя. Сколько мне еще нужно вынести, сколько тряхнула головой, прогоняя пессимистические и философские мысли. Они сейчас мне ни к чему. Нужно думать о том, что я убежала от человека, с которым я столько лет была знакома, работала в его клинике, а он оказался черным доктором. И Макса он пытался убить. Господи, это ужасно. А раз я сбежала увидела то, что не должна была видеть и слышать, то теперь для Дмитрия я представляю сплошную угрозу, незачищенный конец, и он вряд ли захочет оставить меня в живых. Поэтому я делаю шаг, который уже дается мне с невозможным трудом. Страх сжимает пустой желудок. Если Дмитрий меня поймает, то быстрая смерть будет для меня желанным даром. Теперь я понимаю, что он не тот человек, который способен на милосердие. Сколько я шла, не знаю. Но в один момент мои ноги подкосились, и я упала на холодную землю. Стиснув зубы, доползла до поваленного дерева и улеглась рядом с ним. Веки смыкались против моей воли. Мое тело было измучено, а сознание на грани полного истощения. Тревожный сон сморил меня. Лишь с потрескавшихся губ слетела тихая «Макс!». «Максим, мы почти на месте», — проговорил мой отец. «Ты уверен, что мы едем в правильном направлении?» Мой человек узнал о полиции. Тайно, конечно. Они хотят не торопить событий. Но смысл, моя жена в заложниках, прорычал я. У них другое видение ситуации, Максим. Это же не их жена и дочь находятся в опасности. Считают, что нужно подождать и понаблюдать, чтобы накрыть всю сеть. Есть мнение, что Дмитрий не один похищает людей и торгует их органами. Есть кто-то, кто координирует его действия. Сволочи. Так, стоп! Дальше идем пешком. Дорога слишком крутая. Нам не проехать. Хорошо. Тогда вперед. Мы выбрались из машины. С одной стороны очень плохой дороги был обрыв. С другой нависали скалы. Мы двинулись вперед. Господи, я же не медведь, пробормотал мой городской отец, стараясь не отставать. «Смотри под ноги, пап», — сказал я, двигаясь вперед, становясь на каждый шаг ближе к своей женщине. Было очень темно. Нас спасали очки ночного видения. «Держись, Ника», — молился я про себя. «Осталось совсем чуть-чуть». Поднявшись высоко, я выругался. Ноги ныли от того, что двигаться пришлось по крутому склону. «Наконец-то!» выдохнул отец Ники, когда поравнялся со мной. «Я осмотрел окрестности и увидел то, что было скрыто за деревьями. Я вижу крышу какого-то дома», — указал я пальцем. «Это и есть его логово?» — спросил отец. «Думаю, да. Здесь как раз недалеко до того самого места, где я разбил лагерь со своей группой», — произнес мрачно на несколько секунд возвращаясь с мыслями в прошлое и когда Дмитрий со своими людьми напали на нас. Мы все посмотрели друг на друга. Каждый из нас понимал, что любой неверный шаг на этом этапе самовольной операции приведет к тому, что Нику или убьют, или успеют увезти, на этот раз уже навсегда. Этот урод четко дал мне понять там, на краю скалы, что Ника для него важна не только как женщина, но и как трофей, как доказательство самому себе, что он сильнее меня и любого другого мужчины. Больной подонок. Я пожевал нижнюю губу и почувствовал, как чаще забилось мое сердце. Элементарная ошибка с моей стороны, и моя жизнь будет разрушена навечно. Не только моя, но и Ники, ее родных и нашего сына. Я закрыл глаза и призвал на помощь все свои способности. Горы — мой дом, моя стихия. Все у нас получится. В ушах у меня свистел ветер, который принес с собой мелкий холодный дождь, намочивший мое лицо. У нас есть всего единственный шанс спасти Нику. «Господи, помоги нам!» — взмолился я. Двигаемся вперед и очень тихо. Ни одна ветка не должна хрустнуть под ботинками. Ни один камешек не должен отлететь в сторону. «Ничего не должно выдать нас!» — прошептал я. Мы сделали несколько шагов вперед, но я тут же дал сигнал остановиться. Что-то было не так. Я уловил какое-то движение у нужного нам логова. «Что такое?» — спросил отец Ники. «Я вижу двигающихся людей. Слишком суетливые и нервные они». Я повернул линзы у очков, приближая изображение. «Смотрите, они бегают. Слишком сильно суетятся, словно что-то у них произошло непредвиденное». Мы переглянулись. Я не удивлюсь, если Нике удалось сбежать, сказал мой отец, Илья Алексеевич. Сс! прижал палец к губам отец Ники. Глядите, одна фигура движется в нашу сторону, с правой стороны. Слишком крупный и высокий, это не Ника, сказал я. И тут же двинулся вперед, наперес мужчине. Отцы двинулись вслед за мной. Нам удалось перехватить неизвестного, прежде чем тот увидел нас и подал своим сигнал. Я повалил здоровяка на землю и зажал его рот рукой, чтобы он не закричал. Выхватил из его рук пистолет и отбросил в сторону. Обезоружен. Веревку живо. Наш пленник весь выгнулся под моей тяжестью, и я ударил его в правый висок. Мужчина отчаянно сопротивлялся, стараясь сбросить меня с себя. Но я схватил другой рукой его за волосы, как за гриву лошади, и заставил запрокинуть голову назад. От отцанники он тут же получил отличный удар в челюсть. «Это не тот, кто нам нужен», — сказал я, связывая пленника по рукам и ногам. «Это не Дмитрий». Рот его заклеили скотчем. Пленный все равно дергался и мычал. Отчаянное желание вырваться прибавляло ему силы, Но я был мотивирован не меньше, чем он, если не сказать, что больше. Негодяй повернулся на бок, и я ударила его ногой, попав точно в пах. Он замычал. Из глаз пленника брызнули злые слезы. «Лежать!» — прошипел я. «Сейчас зададим тебе вопросы, и ты на них честно ответишь. Иначе, клянусь, сдеру с тебя кожу живьем». «Будешь с нами сотрудничать?» «Оставим в живых», — пообещал мой отец. Тот сразу затих и поглядел на нас взглядом загнанного волка. «Мне нужно знать, где держит мою жену, Веронику». Дмитрий похитил ее и привез сюда. «Если знаешь об этом, моргни один раз». Несколько мгновений он смотрел мне в глаза, а потом, когда я хотел было врезать ему для быстроты реакции, он моргнул. «Один раз. Он ее держит. Взаперти?» — спросил, схватив его за грудки. «Да, моргни один раз. Нет, два раза». Тот моргнул два раза. «Значит, она свободно передвигается по дому?» — спросил отец Ники. Тот снова моргнул два раза. «Что значит нет?» — испугался я. «С ней все в порядке?» Тот моргнул два раза, и у меня внутри все оборвалось. Схватил его за горло в удушающем приеме и прорычал. «Сейчас с тебя сорвут скотч. Только попробуй заорать, я тут же сверну тебе шею, урод. Понял меня?» Тот кивнул, как только мог это сделать в моей железной хватке. Я сжал его шею чуть сильнее, чтобы у него не было шанса позвать своих. Мой отец рывком содрал скотч. «Говори немедленно», — приказал я. Пленный, отдышавшись, злобно смеясь, сдавленно ответил «Она сбежала».